Поздно ночью поезд уносил отрекшегося императора в Могилев. Мертвая тишина, опущенные шторы и тяжкие-тяжкие думы. Никто никогда не узнает, какие чувства боролись в душе Николая II, отца, монарха и просто человека, когда в Могилеве при свидании с Алексеевым Он, глядя на него усталыми, ласковыми глазами, как-то нерешительно сказал, «Я передумал. Прошу вас послать эту телеграмму Петроград». На листке бумаги отчетливым почерком государь писал собственноручно о своем согласии на вступление на престол сына своего Алексея. Алексеев унес телеграмму и не послал. Было слишком поздно. Стране и армии объявили уже два манифеста. Телеграмму эту Алексеев, чтобы не смущать умы, никому не показывал, держал в своем бумажнике и передал мне в конце мая, оставляя верховное командование. Этот интересный для будущих биографов Николая II документ хранился затем в секретном пакете в генерал-квартирмейстерской части Ставки. Между тем, около полудня 3 марта у великого князя Михаила Александровича, который с 27 февраля не имел связи со Ставкой и государем, собрались члены правительства и Временного комитета. В сущности, вопрос был предрешен и тем настроением, которое царило в Совете рабочих депутатов по получении известия о манифесте и вынесенной Исполнительным комитетом Совета резолюции протеста, доведенной до сведения правительства и непримиримой позиции Керенского и общим соотношением сил. Кроме Милюкова и Гучкова, все прочие лица, отнюдь не имея никакого намерения оказывать на великого князя какое-либо давление, в страстных тонах советовали ему отречься. Милюков предостерегал, что сильная власть нуждается в опоре привычного для масс символа, Что временное правительство одно может потонуть в океане народных волнений, и до учредительного собрания не доживет. Переговорив еще раз с председателем Государственной Думы Радзянко, Великий князь заявил о своем окончательном решении Отречься В тот же день было обнародовано заявление. Великого князя Михаила Александровича. Тяжкое бремя возложено на меня волей брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народа, одушевленный со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, «Принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием через представителей своих в учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства российского»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 и тайного голосования, учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа. Михаил. После отречения великий князь поселился возле Гатчины, не принимал решительно никакого участия в политической жизни страны и жил там до середины марта 1918 года когда по инициативе местного большевистского комитета был арестован, препровожден в Петроград и затем вскоре сослан в Пермскую губернию.